Глава 10 Кажется, я понял, как был сожжен Тервилиан. И, кстати, дракон-то этот оказался мертвецом. Крылья его просвечивали множеством дыр, и летал он, мягко говоря, не очень уверенно. Будто слегка под градусом. Размеры тварей навскидку достигали метров десяти в длину. А на его спине восседал мертвый гроб, тоже выглядевший не слишком презентабельно. С такого расстояния было не видно, к какой расе и классу он относился. Но вот оторванная напрочь рука и будто надкусанная кем-то голова совершенно конкретно указывали на то, что это именно мертвец. «Совсем мертвяки охренели», – прокомментировал стоящий рядом со мной игрок Эльф, мазнув по мне взглядом, но нисколько не заинтересовавшись. А главное, непонятно, чего они добиваются. Хорошо, что перед заходом в портал я успел отозвать спины и хаосита, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Просто нападает на всех подряд? Предположил я, продолжая осматриваться по сторонам. Элория явно пострадала от нападения мертвецов меньше, чем Тервиллиан. В первую очередь из-за того, что гореть тут, было особо нечему. Растения оказались хорошо защищены стенами домов. К тому же уверен, здесь хватало высокоуровневых стражей, способных справиться с любыми противниками, ведь это все-таки столица. Правда, я сильно подозреваю, что одним из таких защитников города и был дракон, присоединившийся после смерти к армии мертвецов. Пока я стоял в компании таких же осторожных игроков, внеплощадке шел хаотичный бой. Мертвый дракон-хранитель огня, уровень 200, поливал игроков огнем, то здесь, то там. Большая часть из них получали урон, превышающий уровень здоровья, и превращались в мертвецов, тут же нападающих на своих пока еще живых товарищей. При этом дракон почему-то не пытался атаковать дворец. Хотя, казалось бы, это была довольно логичная цель для столь сильной твари. Но он атаковал город, летая по широкой дуге вокруг территории дворца. «Это-то как раз понятно», — отпахнулся игрок. «Но они же объявили войну всем богам Арктаний». Вот об этом я слышал впервые. «Да ладно, прям всем?» «Мертвецы не такой тех, кто отречется от своих покровителей. Новый бог Эдолон официально объявил, что его цель — уничтожение всех храмов в Арктании, а затем и самих богов. Если бы я не знал, что Эдолон появился в этом мире исключительно благодаря случайности и был совершенно самостоятелен, то восхитился бы выдумки разработчиков. Сначала они ввели инферно, как классического антагониста силам света, к которому могли присоединиться неформалы и любители хардкора. А теперь появилась еще и третья фракция, так сказать, специально для атеистов. Вот только если бывший демон объявил войну всем богам, то почему Эривон убеждал меня в том, что светлые боги не считают Эдолана своим прямым противником? Ещё Эдолан пообещал лекарство от всех проклятий для тех, кто присоединится к его фракции. Вмешался в наш разговор еще один игрок. все мы топтались на небольшом пяточке безопасной зоны, не решаясь выйти наружу. Присоединиться? Это как? Добровольно превратиться в мертвеца? «Не поверишь, ну да», да. — подтвердил еще кто-то в толпе. «Совершив ритуальное самоубийство, игрок может возродиться ходящим мертвецом». Кстати, наш целитель Серджио с его нелюбовью к виртуальным богам с удовольствием присоединился бы к этой фракции. Вот только переход на сторону Эдолана, по сути, является лишь сменой одного бога-покровителя на другого. Разве что Ярылок изменится. кто это на подобное согласится?» — спросил кто-то из-за моей спины. «Как это кто?» — прямо-таки возмутился один из эльфов. «Любой, кто устал от своей фракции и желает сделать игровой процесс интереснее и разнообразнее. Опять же, вид игрового самоубийства дает дополнительные бонусы. Сродни благословениям обычных богов. Например, если зарезать себя мечом, то получишь 20% сопротивление любым ударам холодного оружия. Самосожжение усилит защиту от магии огня. Какая жесть! Представляю, как возводят правозащитники о том, что людей вынуждает совершать виртуальные самоубийства. А по их логике от виртуальных поступков совсем недалеко до настоящих. Хотя, если применительно к обычным компьютерным играм подобные заявления звучали смешно, то с капсулами в это верится куда больше. «Ну, есть очень неприятные проклятия, причем не только у игроков», заметил баритон по правую руку от меня. «Некоторым даже приходилось из-за них начинать игру с нуля, удаляя персонажа. Так что предложение-то в целом неплохое». «Вообще он прав. Я как-то встречал игрока с проклятием повышенной волосатости». Вот он бы с радостью перешел на сторону мертвецов. Рыгмус, так его вроде бы звали. Он даже есть у меня в контактах, но мы ни разу не общались после встречи на Цепелине. К тому же это я воспринимаю игру слишком серьезно и ожидаю последствий в реальном мире от любых своих действий. А для обычных игроков было бы весело поиграть за демонов или мертвецов. Для них это просто выбор фракции, а не продажа души или причинение себе по-настоящему сильной боли. А еще говорят, перешедшие на сторону мертвых, получают вторую жизнь. «В смысле вторую?» — переспросил я. «У игроков ведь и так бесконечное количество жизней». «Не совсем так. Сейчас каждый погибший на проклятой территории игрок отправляется в зону возрождения, а его тело примерно через минуту превращается в туповатого мертвяка вместо того, чтобы исчезнуть. Но те, кто переходит во фракцию Эйдолана... получает возможность возродиться в своем же мертвом теле». «И правда, вторая жизнь», — согласился женский голос. «В райде это может иметь решающее значение». Темы поднимались очень интересные. Я явно успел многое пропустить за то время, пока спал, но оставаться на том же месте было слишком рискованно. Собственно, пока я не встретился с Александром и остальными крысами, нужно было приделиться с планом. У меня в наличии есть два независимых отряда. одному из которых я могу доверять процентов на 90, а второму на те же 90 не доверять. Еще в кармане — козырная холодная дама, леди Айсхёрд. С такими картами я чувствовал, что смогу без особых сложностей получить обе части меча, нужно лишь грамотно разыграть комбинацию. Вот только я никогда не был силен ни в карточных играх, ни в составлении удачных планов». Стоя среди игроков, ожидающих, пока мёртвый дракон улетит в поисках других целей, я вертел в голове различные варианты решения проблемы. Итак, две части меча спрятаны в разных частях города. Первая точка очень удачно оказалась прямо напротив меня, во дворце. Это было предсказано Борисом с Артемом, и Лазарем. А вот вторая — на самой экране Лори. Я видел точку на карте, но пока не знал, что именно там находится. Для начала стоило решить эту проблему. Борисов все еще не вошел в игру, но зато у меня на подхвате в столице была пинки. Я кинул ей убиточки с вопросом. «Можешь узнать, что это за места? Есть идеи, как туда попасть?» «О, добро пожаловать в столицу!» Тут же ответила девушка. Заоценил дракона? Эти идиоты из духа охоты пошли врать на босса, убили его, но не учли, что проклятие распространяется и на инстансы». В итоге зверюга возродилась, перебила весь рейд и выбралась наружу. С ней же вышли мертвые копии игроков, устроив в городах эльфов настоящий Армагеддон. «Жесть!» Вяло отреагировал я. Если честно, проблемы эльфов меня сейчас мало волновали, хотя история была интересной. А точки уже смотрю. Я много времени провела в столице, открыла практически всю карту города». Первая точка — это дворец. Судя по моей информации, крыло, где обитают принцессы, и, честно говоря, понятия не имею, как туда попасть. Вторая... Слушай, у меня ничего не отмечено. Совсем. Можем метнуться проверить, если хочешь. «Ну, конечно, принцессы. Даже во множественном числе. Как же иначе с моим-то везением? Ладно, это хоть эльфийки, красотки. Но мне же наверняка придется с ними конфликтовать из-за меча. Может, даже драться». Да, проверь вторую точку. Как узнаешь, что там, сразу пиши, а я пока подумаю, что делать с дворцом. Неназываемым трудновато передвигаться по городу. Здесь все контролирует дух охоты. Официально атаковать других игроков чертей лори запрещено, но сейчас тут творится черти что. Мертвяги появляются то тут, то там. Сторожа эльфов не успеет отреагировать в случае нападения на нас. Поэтому к дворцу мы приблизиться точно не рискнем. Да и тебе стоит поберечься. Ты же наверняка тоже у них в черном списке. Ну, у меня вроде как в помощниках сейчас небезызвестны тебе стальные крысы. Так что в городе мне бояться нечего. Что? Эти предатели? Ты с ними? Там все сложно. Они помогают мне из определенных договоренностей. Но я и самым не доверяю. Жду от них подвоха, но надеюсь, успеть использовать в своих целях. Э, ну окей, если ты знаешь, что делаешь. Тут, кстати, нетарка рвется к тебе на помощь. Лучше ему рядом со мной пока не светиться. Но будет неплохо, если он потрётся где-то рядом и придёт на помощь, если понадобится. Он уже в пути. Как закончите с делом, предупреди. В городе скрывается еще два отряда нашего клана, и все они с удовольствием пообщаются с крысами после того, как вы завершите свое сотрудничество. Без проблем. Закончив общение с Пинки, я написал Александру. Я на месте, в Элори. «Знаю, где находится нужный мне артефакт. Вы где?» И заодно накатал сообщение Борису, чтобы он, как появится, сразу выдал всю информацию о дворце эльфов и, в частности, о том крыле, где обитают принцессы. «И сколько там этих принцесс, кстати? Хотелось бы иметь запасной план на тот случай, если крысы не появятся или решат кинуть меня раньше, чем я их кину». Дракон вроде бы улетел в другую часть города, и игроки начали быстро разбегаться из безопасной зоны. Я же не торопясь пошел в сторону дворца, с интересом осматривая это монументальное строение, в которое мне в самое ближайшее время предстояло проникнуть. Дворец короля эльфов напоминал разросшийся в ушире замок Диснея, явно разработанный в коллаборации с людьми или гномами, поскольку башенки его были выполнены из классического камня, а остальные элементы представляли собой смесь восточных мотивов с предельно современной архитектурой. Уже знакомы мне по храму матери природы прозрачные колонны с растущими внутри деревьями, вертикальные сады на тех стенах, что построены из старого доброго камня, купола из разноцветного стекла. По краям дворца возвышались тонкие башенки с большими зелеными кристаллами на острых крышах, выглядевшие словно свечки на торте. В любом другом исполнении вся эта смесь стилей смотрелась бы оляповато. Но эльфы умудрились создать очень гармоничное произведение архитектурного искусства. Насколько здания гремлину с первого взгляда вызывали дискомфорт, настолько же каждое строение в столице эльфов успокаивало и создавало внутреннее ощущение гармонии. Итак, дворец окружал что-то вроде парковой территории, а ее в свою очередь, ограничивал зеленый забор из очень плотной листвы, настолько плотной, что выглядела она крепкой, словно бетон. Несмотря на царящий вокруг хаос, территория дворца выглядела совершенно нетронутой и умиротворенной, а значит, она была очень хорошо защищена. Ворота в зеленой изгороде отсутствовали. Во всяком случае, я их не видел. Зная особенности работы репутации в землях эльфов, можно было предположить, что ворота появятся только если я буду иметь разрешение на посещение дворца. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, есть ли вокруг дворца какая-нибудь охрана. Вроде бы нет, но это скорее напрягает, чем радует. Значит, дворец защищен магией. Например, тонкие башни с зелеными кристаллами подозрительно напоминают что-то вроде магических орудий. Мельком я вновь заглянул в планшет, надеясь увидеть ответ от Александра, Пинки или Бориса. Но первым мне написал Нетарк. «Чё как, мужик? Я уже тебя тут заждался. Честно говоря, поиски гремлинов оказались довольно рутинным занятием». «Скукота! А тут Пинки говорит, что ты собрался дворец короля эльфов штурмовать. Я в деле, если чё!» «Привет!» Быстро набил я ответное сообщение. Странно, но всего несколько фраз от Гремлина привели меня в хорошее расположение духа. Вроде совсем недавно мы гоняли на технике древних по подземельям. Времени прошло всего ничего, но я успел немного соскучиться по его болтовне. «Да так получилось, что нужно грабануть дворец, но ты на подстраховке». «У тебя достаточно денег?» Не называемые обеспечили меня так, что хоть сейчас весь центр города могу проклесть. Я займу позицию недалеко от дворца в деревьях. Надеюсь, мертвяки меня не засекут. Эти твари очень агрессивны. Один раз взяв след, они не отступают, пока не догонят и не убьют. Я из-за них только утром уровень потерял». Было сложновато поглядывать в планшет и одновременно контролировать пространство вокруг. Поэтому, когда рядом появился отряд мертвяков, Я чуть не врезался в них на полном ходу. Пятерка людей, десяток эльфов, все в районе восьмидесятых уровней. Кстати, среди них я узнал пару ников-игроков, недавно стоявших рядом со мной в безопасной зоне. Похоже, далеко они не убежали и стали жертвами марионета Кейдалана. Разумеется, мертвецы не обратили на меня никакого внимания, словно я был невидимкой, и спокойно поковыляли дальше. Еще в прошлый раз на площади в Катаре я заметил, что мертвецы не сразу приходили в норму, и довольно медленно вспоминали, как пользоваться способностями. А первое время они даже двигались, словно классические зомби из фильмов. «А вы куда собираетесь?» — полюбопытствовал я, пристроившись к ним сбоку. Разумеется, мертвяки мне не ответили, но в целом посмотрели довольно благосклонно, практически как на своего. И поэтому у меня неожиданно возникла интересная идея. «Если вам все равно, куда идти, то шагайте во дворец», — предложил я им, потолкнув в сторону стены. Сначала одного, потом другого, и вот уже все мертвяки послушно повернулись и продолжили движение прямо к дворцу. Я же решил следовать за ними на некотором отдалении, чтобы посмотреть, что будет происходить дальше. Крысы до сих пор не объявились, как и мой главный источник информации, Борис, поэтому мне оставалось лишь ждать. Если честно, рука постоянно тянулась в инвентаре за сердцем в юге. Очень хотелось вызвать Айсхёрд Бладштейн и просто скомандовать и перенести мне артефакт. Но теперь меня вдруг начала душить жаба. Тратить просто так один из двух оставшихся вызовов не хотелось. Точнее, крысы получили от меня ответы, которыми я даже делиться особо не собирался. Так пусть выполнят свою часть работы до конца. И не мои проблемы, как именно они это сделают. Мерзвяки приблизились к довольно невысокой стене, явно намереваясь перебраться на территорию дворца. Но прежде чем они успели начать вторжение сверху с одной из тонких башен свечей, Ударил зеленый луч, продясь по всей группе мертвецов и мгновенно разрезав их пополам. Но мертвяки, на то и мертвяки, что даже в таком состоянии они продолжили попытки добраться до стены. Обрезанные попой столовища двигались вперед, ровно до следующего удара луча, буквально спалившего их тела. Это подтвердило мое подозрение о том, что дворец и без стражи защищен более чем достаточно. Сразу стало понятно, почему мертвый дракон летал над всем городом. но благоразумно не совался в дворец. Видимо, башни представляли опасность даже для существа двухсотого уровня. Но тогда возникает вопрос, справится ли с ними Айсхёрд Бладштейн, если я призову ее на помощь. Еще немного потоптавшись на площади, я вновь достал планшет, но сообщение от Александра до сих пор не поступало. Начав терять терпение, я вновь написал ему. Вообще молчание крыс выглядело слишком подозрительно. Но зато вновь появилось новостями Пинки. Так, мы перерыли каждый сантиметр, но ничего не нашли. Просто небольшая роща деревьев. Видимо, где-то здесь расположен вход в скрытый инстанс. Но какие-то условия для его появления мы не выполнили. Если в инстансе скрыта вторая часть меча, то логично предположить, что вход открывает его первая половина. А значит, я правильно сделал, что выбрал в качестве своей цели именно дворец. Еще один положительный момент — это то, что в инстанс можно зайти только группой. А поскольку я войду один, то за мной в то же пространство никто последовать уже не сможет. А еще у меня есть небольшой фиолетовый козырь, хаосит, способный находить входы и выходы инстансов. И, кстати, пора вновь вызвать его из спина. Их способности оказались на удивление полезны при столкновении с невидимками. Тут наконец-то замигал зеленым ник Александра. Пришло сообщение. «Извини, у нас непредвиденные обстоятельства. Сегодня никак не получится». «Давай перенесем поиски меча на завтра или послезавтра. Или через недельку». И подмигивающий смайлик. «Что, блин?» Честно говоря, я почувствовал себя обманутым. Нет, конечно, я ожидал от крыс подвоха, но где-то в процессе получения деревянного меча, а не до него. Вся подготовка, нетарк, пинки и отряды неназываемых. Моя ультимативная ледяная убийца Айсхерт Бладштейн. все зря». Конечно, в первую очередь мне хотелось им отомстить за предательство. Но сделать это не только красиво, но и обоснованно, в ответ на их действия. Но, очевидно, Лазарь решил, что получил от меня достаточной информации благодаря болтовне Софи. А я даже не помню точно, что именно она у меня спрашивала. «Обидно, чёрт возьми!» Красивая возможность одновременно заполучить меч и отомстить стальным крысам была потеряна. Мне потребовалось некоторое время, чтобы смириться с этим. Но куда важнее сейчас было решить вопрос с дальнейшими действиями. В голове тут же завертелось множество мыслей о том, как использовать доступные мне средства, исключив участие крыс. Три Ряд, отряда неназываемых вряд ли смогут справиться с охраной дворца. Скрытое проникновение будет довольно проблематично, поскольку у меня нет даже простейшей невидимости. Можно отключить защитные башни и запустить во внутренний двор мертвецов. А пока охрана будет с ними разбираться, я проберусь в крыло принцессы, украду артефакт. Но это просто фантазии. На самом деле, чем проще будет план, тем меньше шансов, что что-то пойдет не так. К тому же, после того, как я раскрою свои намерения, охрану могут усилить, поэтому попытка будет всего одна. И проще всего этот гвоздик забить микроскопом по имени Айсфюард Бладштейн. Я связался с пинки и предупредил, что скоро появлюсь в точке инстанса. и мне может понадобиться поддержка на пути к ней. Вторым сообщением я позвал присоединиться к веселью Натарка. «Уже бегу!» Тут же ответил он, и действительно не прошло и минуты, как Греблин уже стоял рядом со мной. Одетый во все те же лохмотья, словно сотканный из множества кусочков самой разнообразной ткани, улыбающийся во все сто, или сколько их там у Греблинов острых зубов. «Я скучал, бро! Ну что, развалим эльфийский дворец?» «Да тихо ты!» «Незачем так орать. Мне даже не нужна помощь Спина, чтобы понять, что вокруг наверняка есть невидимки. Это могут быть не только представители крыс или духа охоты, но и другие игроки, никак не заинтересованные лично во мне. С другой стороны, появление такого высокоуровневого персонажа, как Мастера Холода и Атака Дворца, в любом случае не пройдут незамеченными. Так почему бы не убедить тех, кто следит за мной, что я обладаю действительно большими силами? Я достал из инвентаря прозрачный голубой шар, мысленно призвал Айсхёрд Бладштейн, и специально для гремлина пафосно произнёс. «Айсхёрд, я выбираю тебя!» «А, вот каков твой план!» Понимаешь кивнул на уже видевший леди Айсхёрду в деле. «Снова позвать эту женщину, пугающую и красивую одновременно, но больше все же красивую, конечно!» «Тише ты! Она же тебя одним взглядом убить может!» Я думал, что ледяная леди вновь появится с задержкой, но элегантная бледная женщина, закутанная в тончайшие синие одежды, пришла на зов практически сразу, все так же плавно и величественно спустившись с неба в окружении танцующих снежинок. Длинные белые волосы развивались на ветру, создавая вокруг головы причудливый ореол, напоминающий большую царскую корону. «Эльфийский город?» с легким удивлением осмотрелась по сторонам женщина. «Интересно, и зачем же ты меня призвал? «Мне нужно, чтобы ты доставила меня во дворец. Там я заберу артефакт, и затем ты перенесёшь...» «Это уже будет считаться вторым призывом», — перебила меня женщина, не моргнув глазом. «Почему?» Женщина так посмотрела на меня, что внутри все похолодело. Хотя, судя по сообщению о потере сотни единиц здоровья и наложению эффекта дрожи, так оно и было. «Потому что я так решила». «Но это займет даже меньше времени, чем прошлая битва с демонами!» «Мне все равно, только одна фиксированная задача!» Эти ее слова поставили меня в тупик, ведь в прошлый раз я попросил убить всех демонов и закрыть врата Инферно. Это явно было две разных задачи, и она спокойно их выполнила. «И думай быстрее, я не могу долго находиться в этом мире!» раздраженно поторопила меня женщина. По сути, в голову приходило только два варианта. Попросить леди Айсьорд достать мне меч или доставить меня самого к указанной на карте метки. В первом случае была вероятность, что она случайно, может, и специально принесет что-то не то. А во втором я мог остаться во дворце без ее защиты сразу после получения артефакта. Что же выбрать? «Время!» «Мне нужно попасть во дворец», — решительно сказал я, доставая планшет. «Я покажу, куда именно. Думаю, артефакт находится на самом верхнем этаже, вон той розовой башни. Если она бросит меня там, то я еще смогу попрыкаться и сбежать с помощью телепорта. А главное, у меня будет меч. А вот если леди Айсьорд принесет не тот артефакт, то призыв пройдет впустую». ну хорошо. Иди за мной. Мы не полетим?» «Я маленький и лёгкий», — тут же сообщил Натарк. «Меня очень легко нести на плече. Даже руки занимать не придется. «Ты же не умеешь летать, и я определенно не потащу тебя на себе», ответила мне леди Айсьорд и бросила короткий взгляд на Нетарка. «О мерзкой лягушке вообще молчу. Я его даже касаться не стану. Фу». «Что? Это кто лягушка? Да тут! Я поспешно зажал ему рот, чтобы он не лепнул лишнего, и спросил. «Но как мы тогда попадем внутрь, минуя охрану?» «Просто зайдем». 205 уровень был чем-то запредельным даже для неписей, поэтому я искренне надеялся, что она справится. Но вот будет прикол, если защитные башни возьмут и убьют ее, а заодно и нас с тарком с пару ударов. И это нечего бояться, ведь она мертва и бессмертна одновременно. А вот я потеряю уровень и очень хороший шанс заполучить деревянный меч. Дворец хорошо защищен. Вон те башни с зелеными кристаллами наверху. Стреляют лазерами. Решил я на всякий случай предупредить ледяную леди. «Ха Высокомерно фыргнула Асхёрд Бладштейн в ответ. Она уверенно пошла прямо к стене окружающей дворец, туда, где недавно зеленые лучи располовинили мертвецов, а мы с нетарком последовали за ней, отставая на пару шагов. Ты думаешь, она одна справится со всей охраной? Шепотом озвучил мои сомнения греблин. Надеюсь, честно ответил я. Немного подумав, Скомандовал спину перейти в бесплотную форму. Пассивное лечение и усиление заклинаний будет не лишним в предстоящей схватке. К тому же так я могу не беспокоиться, что его быстро убьют. Вместе с хаоситом они сформировали парочку светлячков, повисших над моей головой. Я мысленно попросил хаосита включать ауру хаоса самому, когда возникнет такая необходимость. А спина лечить меня и нетарка в случае, если здоровье упадет ниже середины. Когда сверху ударили зеленые лучи, леди Айсхёрд выставила перед собой руку и создала два идеально гладких ледяных щита, попав в которые лучи отразились по обратной траектории, сменив цвет на ярко-синий. Спустя мгновение обе башни взорвались, ознаменовав начало нашей атаки на дворец. «Не отставайте!» Под ногами женщины начала появляться ледяная дорога, постепенно поднимающаяся над изгородью и ведущая к розовому куполу одной из самых больших башен дворца. Мы шли по прозрачному мосту над красивым садом, а со всех сторон в нас летели зеленые лучи, успешно отражаемые ледяной леди. Вскоре выяснилось, что защитных башен было не так уж и много, и они как-то слишком быстро закончились. «А мне нравится такая тактика!» — радостно заявил Нетарк. «Призывай ее почаще!» Он посмотрел вниз на дворцовый сад. «Разочарование, обычные деревья!» Я-то надеялся, что они хотя бы летают. Летают? Зачем? Ну, типа парят над землей на высоте пары метров. Если по саду пытаются пройти незваный гость, просто прихлопывают его сверху. Я покосился на Гремлина. Какая-то идиотская система охраны. Даже не знаю, это результат богатой или все-таки больной фантазии. Леди Айсхёрд резко остановилась, обернулась. и выстрелила из ладони огромной длиной с полметра ледышкой. Мы даже испугаться толком не успели, как она пролетела между нами и попала в какого-то наглеца, попытавшегося в невидимости пойти за нами по ледяному мосту. «Не люблю, когда за мной следят». Бедняга мгновенно умер, но я успел увидеть его ник. Хоть я и не знал этого игрока, и у него не было значка принадлежности к клану. Он все еще мог быть подослан крысами. Не верю, что они просто так оставили меня в покое после того, как помогли с поднятием репутации и открыли доступ в столицу. Наверняка у них был какой-то план, хотя я совершенно не понимал их целей. А тем временем за нас уже взяли сами Алифы. Из дворца появились многочисленные стражи, среди которых оказалось большое количество магов природы. Из земли тут же выстрелили мощные, словно канаты щупальца лос и попытались сломать ледяной мост, обив его и потянув вниз. Но мост оказался не так прост. Зеленые лозы начали стремительно покрываться льдом, становясь его частью. Затем на нас со всех сторон посыпались стрелы, покрытые самыми разными типами магии, от обычного огня до каких-то фиолетовых сгустков. Леди Айсхьорд тут же создала сферу из тонкого, но очень прочного льда, в котором эти стрелы благополучно и застряли. На стенах дворца появлялись все новые и новые противники, уровни которых значительно превосходили наши с нетарком. я начал понимать настоящие масштабы проблемы, в которую мы с Гремлином погружались все глубже и глубже. Покосившись на товарища, я увидел, что он деловито раскидывает по мосту монеты. «Деньги лишние, что ли?» «Если ты рассчитывал смотаться телепортом, то ничего не выйдет», неожиданно сообщил мне Гремлина. «Я проверил, телепортироваться свитком с территории дворца нельзя, поэтому я готовлю себе путь отступления». А ведь правда, он же умеет телепортироваться на короткие расстояния через монеты. Правда, как и всякая способность, она наверняка имеет свои ограничения, но у меня даже такой нет. Ух, черт! А ведь ледяная леди планирует бросить нас сразу после того, как в моих руках окажется артефакт. Значит, выбираться придется своими силами. Магниточувствительность показала, что в стенах дворца нет никаких вкраплений железа, за которые мог бы ухватиться магнетизмом. так что поиграть в Человека-паука тут не получится. Может, тогда стоит хотя бы отвлечь стражников? «Если вам не трудно...» — осторожно обратился к леди айс «Не могли бы вы убить тех, кто нас атакует?» Логика была простая. Убитые превратятся в мертвяков и займут охрану, существенно облегчив нам с нетарком побег, точнее, сделав его возможным хотя бы теоретически. всех «Э-э...» «А можно прям всех?» «Можно, но это будет считаться третьим призывом». Угу. «Можно тогда по квоте убить столько, чтобы уложиться в этот призыв?» Леди Айслерд пожала плечами, создала на своей ладони что-то вроде ледяного шара и швырнула вниз. Практически сразу раздался взрыв, и поток летящих в настрел практически иссяк. «И ты еще заикался о больной фантазии?» прокомментировал Нетарк, схватившись за голову. «Теперь нас точно проклянут. Ведь я в свое время потратил умы часов, набирая репутацию в Эллендриле. Все усилия на смарку!» «Поздняк метаться», — без особого сочувствия ответил я. «Ты же сам вызвался. Зато сейчас все убиты превратятся в мертвяков, и эльфом станет не до нас». «А ты коварен!» — восхитился гремлин. «Одобряю. Жаль только, что теперь нас будут пытаться убить не только эльфы, но и мертвецы». «Потому что отказываться от покровительства своего бога я уж точно не собираюсь». Ледяной мост довёл нас до башни. Мы ступили на балкон, где леди Айсьорд превратила в замерзшие скульптуры несколько стражей. «Где находится артефакт?» — нетерпеливо спросила она. «Прямо», — с готовностью ответил я, сверившись с планшетом. Мы зашли в башню через широкую арку и оказались в опоясывающем башню коридоре. «Меч здесь». указал я леди айсйорт на стену перед нами поищем дверь или будем ломать стену она никак не отреагировала на мои слова и просто пошла вперед стена перед ней покрылась льдом а затем потрескалась и превратилась в разлетевшуюся по коридору снежинки я шикнул от арку показав жестами чтобы он не следовал за ледяной красавицей если в комнате есть сильные противники то нам незачем рисковать впереди и так хватает опасностей «Где таких покемонов раздает? Я тоже хочу!» Восхищенно проговорил гремлин, глядя вслед леди Айсьорд. Если уж на то пошло, фигура у нее действительно была совершенной, как и у многих женщин-неписей. Игроки тоже старательно улучшали свои скины в рамках того, что позволял конструктор Арктани. Но создать настолько гармоничную внешность мог бы только настоящий художник. «За призывы потом придется расплачиваться». Буркул я, насторожно оглядываясь по сторонам. Уровнями по очень невыгодному курсу. Так что лучше не связывайся с подобными покемонами. В коридор с лестницы выбежали несколько элифов-стражников, вооруженных парными короткими мечами. Магов среди них не было, что позволило мне в первые же мгновение выпустить пять концентрированных плетений молний. Нетарк тоже не отставал, атаковав противников, летящими со скоростью пуль с золотыми монетами. Цены кусаются! Конечно, нам повезло, что среди охранников не было магов, и коридоры сильно ограничивал их движение, поэтому расправились мы с ними быстро. Прозвучит странно, но совесть не позволила мне пойти и проверить, выпало ли из них что-нибудь. Все-таки мы выступали как агрессоры, напав на дворец условно мирных эльфов. «Экономическая блокада!» Вновь воскликнул Натарк, и лестницу перекрыла тонкая золотая фольга. Увидев мой скептический взгляд, он пояснил. «Не смотри, что она выглядит слабой. На самом деле эта защита выдержит под сотню тысяч урона». «Круто. Слушай, а зачем ты постоянно кричишь название способностей?» Не удержался я от вопроса. «Это же глупо выглядит». «Прикольно же!» Ничуть не смутился Гремлин, раскидывая вокруг несколько золотых монет. «Ты что, аниме не мы не смотришь? К тому же у меня теперь есть пассивка». благодаря которой заклинания усиливаются на 10%, при условии, что их название произносится громко и вслух. <свят> Забавно. Спустя примерно минуту ледяная красавица вышла из проема в стене, неся в руке деревянный меч. И все было бы прекрасно, если бы за этот меч не держалась, волочась по полу, длинноволосая блондинка умопомрачительной красоты в обтягивающем зеленом платье. Волосы девушки выглядели настолько шикарно, что Рапунцель бы от зависти на собственной косе повесилась. Уровень милоты эльфийки сильно повышался еще и благодаря едва замета торчащим из волос острым ушком и напряженному румянцу на щечках. Бедняга пыталась упираться ногами в полы и проем в стене, проявляя чудеса гибкости. Но мастер холода даже не замечала её поток. «А ну, стой!» — взмущённо шипела девушка. «Отдай!» Леди Айсьорд без особых усилий тащила за собой эльфийку, при этом полностью игнорируя сам факт ее существования. Ник упертой блондинки вполне однозначно указывал на то, что она и являлась владелицей этих покоев. Принцесса Ариэла, шестьдесят восьмой уровень. «Это тот артефакт?» — уточнила у меня ледяная леди, выставив сломанный меч перед собой. «Тот», — подтвердил я, сверившись с картой, и убедившись, что точка действительно приблизилась ко мне практически вплотную. При этом я старался не обращать внимания на эффектную фигурку принцессы, висящую на деревянной рукояти, словно мартышка. «Отлично!» — кивнула она, протянула мне меч, вместе с повисшей на нем эльфинкой, и шагнула на балкон. «У тебя остался один призыв!» Оттолкнувшись ногами в элегантных ботфортах, она взлетела и сразу устремилась в небо. Принцесса же упала на пол, поскольку я не обладал достаточной силой, чтобы удерживать ее в воздухе, и попыталась выдернуть рукоять деревянного меча у меня из рук. Я рефлекторно применил сдвиг и переместился в сторону вместе с артефактом. В результате принцессе достался лишь воздух, а рукоять скрылась в моем инвентаре. «Она улетела, но обещала вернуться!» Муа — прокомментировал гремлин неожиданный оттёт леди айс Йорд. и причмокнул лягушачьими губами. «Кэрлсон, которого мы действительно заслужили!» хм. Он перевел взгляд на эльфийку. «Зато теперь у нас есть еще одна принцесса. Скажи честно, ты их коллекционируешь?» Эльфийка вскочила на ноги, и тут же в меня полетел сгусток красной энергии. Похоже, она оказалась магом, причем явно не сферы природы. Я снова применил сдвиг у траектории заклинания, попавшую в стену и оставившей в ней приличную вмятину. Второе заклинание полетело в Гремлина, но он тоже успешно вернулся, телепортирувшись к одной из раскиданных вокруг золотых монет. «Кредитное обязательство!» — воскликнул Этарк, и принцесса тут же сковали по рукам и ногам золотые цепи, появившиеся прямо из пола. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. Бить девушку током не хотелось, а это был единственный способ, каким я мог ее обезвредить. Принцесса дернулась, намереваясь создать еще какое-то заклинание, но у нее ничего не вышло. «Не советую вырываться иначе я дополню проклятием ипотеки, и тогда к обездвиживанию добавится сильнейшая боль и депрессия». Принцесса с ипотекой. Это звучит и забавно, и грустно одновременно. «Да кто вы такие? Вы хоть понимаете, что проникли в королевский дворец?» «И зачем вам ученический меч первого короля?» Требовательно спросила принцесса, быстро взяв себя в руки. Ярко-голубые глаза сверкали холодной яростью, и в этот момент она чем-то напоминала только что улетевшую леди Айсхюрт. «Он же все равно сломан и представляет ценность только как часть истории моей семьи!» «Надо же, оказывается, у деревянного меча есть другое название. Вполне логично, что оружие ученическое. Даже интересно, какими свойствами оно обладает. ведь все мечи из моего квеста довольно специфичны. Пока же меч отображался просто как сломанный предмет, без каких-либо свойств. «Я должен извиниться за то, что мы ворвались к вам», быстро проговорил я, петельс к балкону. «Но мне необходим этот артефакт, очень». Я собирался сбежать из дворца тем же путем, к пришел, пришёл, ну, но ледяной мост таял на глазах, разваливаясь, и падая пластами вниз, прямо на творящейся внизу безумие. Эльфы воевали с мертвецами, и битва уже явно перешла во внутренние помещения дворца. К веселью присоединился и мёртвый дракон, очевидно воспользовавшийся тем, что леди Айсхёрд вывела из строя защитные башни. «Упс!» — пискнул Этарк, выглянув через перила. «Кажется, мы устроили небольшую войну. Как теперь будем выбираться?» «Да чтоб я знал!» Обернувшись, мы увидели, как в покой принцессы вбегает стража. а Элифейка выразительно машет головой в нашу сторону. Это уже были не рядовые воины, а полноценные маги девяностых уровней. Самый высокоуровневый из них с легкостью развеял оковы, созданные Нетарком. Девушка выхватила у одного из стражников меч и ринулась прямо на нас. Гремлин закрыл проем в стене, проделанный ледяной леди, своей золотой фольгой, в которую тут же ударили атакующие заклинания. «Будем драться!» – деловито спросил Нетарк, уже перелезая через перила. «Или сваливаем? У нас есть секунд двадцать!» «Конечно, сваливаем!» Тут же ответил я, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Нетарк может телепортироваться отсюда по монетам. Не зря же он их везде раскидывал. А вот как бежать мне?» «По лестнице и через двор точно не вариант. Высота башни меня пугает не столь сильно. Применив гравитационное отталкивание, я смогу выжить при приземлении, но окажусь в самом центре развернувшейся битвы. Да, мертвецы меня не тронут. но для всех эльфов я являюсь однозначным врагом, а с моим везением выжить в хаосе, творящемся на поле боя внизу, будет практически невозможно». И тут у меня возникла странная идея. Высунувшись с балкона, я применил магниточувствительность и всмотрелся глубже в стену противоположной башни. Да, в ней нет железа, но вот внутри башни, где проходит лестница, бегут вниз стражники. Я вижу очертания стальных мечей, когда они пробегают близко к стене. Значит, в теории, если мне повезет, то, чтобы примагнититься к стене башни, мне достаточно поймать любой стальной предмет по ту сторону стены. И если он будет достаточно большим, чтобы удержать мой вес, то все получится. Встретимся на точке, где я сейчас дежурит Пинки, — быстро сказал я Натарку, прекрасно понимая, что вместе мы вряд ли сможем сбежать. Окей, тогда я пошел. Махнул мне лапой гремлины и кинул вниз несколько монет с разницей в долю секунды. А потом он исчез, телепортировавшись к ближайшей монете, затем к той, что подойти ниже, и так за четыре прыжка он оказался на земле. Я же зацепился электрической цепью за перила и тоже спрыгнул вниз. Включив магниточувствительность, нащупал взглядом что-то вроде стальной гардины по ту сторону стены башни и вцепился в нее магнетизмом. Затем начал высматривать следующую цель и сдвинулся в сторону на метр, потом на еще один, чтобы уйти от балкона. Мана таяла очень быстро, поэтому пришлось закидываться эликсирами. Пока она восстанавливалась, я размышлял, что же делать дальше. Нетарк достиг земли и вроде бы благополучно сбежал, а вот мне спускаться вниз совершенно не хотелось. Даже если забыть о эльфах, оставались другие игроки, для которых я стал врагом после нападения на эльфов. Краем глаза я видел, как маги пробились через защиту Натарка и выскочили на балкон. Я-то надеялся, что окажусь в относительной безопасности, переместившись по стене на другую сторону башни. Но эльфы сориентировались очень быстро. Использовав Лиана, они спрыгнули с балкона следом за мной. За ними последовала принцесса. Похоже, магия природы позволяла им с легкостью менять длину Лиан. Поэтому по стене они двигались даже лучше, чем я. И тут мне неожиданно повезло — Я трижды видел системные сообщения о том, что аура хаоса заблокировала применение боевых заклинаний. Я тоже не остался в долгу. Держась рукой и ногами за стену, другой рукой начал метать молнии в противников. Первого мага я сразу успешно сбил, а вот второй пустил по стене лозу, быстро дотянувшуюся до моей ноги, и попытавшуюся ее обвить. Тут уже электричество мало могло помочь, поэтому пришлось достать старую добрую цепь Шанбяо и поработать ее острым наконечником. Многое я освободил, но эльфы были уже совсем близко. Не уйдешь! азартно крикнула принцесса. Ее пояс обвивала Лиана, а сама она перебирала ногами, приближаясь ко мне и размахивая мечом. И тут Хасид превратился в восклицательный знак, привлекая мое внимание, а затем указал стрелкой в небо. Ну, это судьба. Осталось до него как-то добраться. Цепью до дракона я дотянуться никак не мог. Он был слишком далеко. Да прыгнуть с помощью гравитационного отталкивания тоже вряд ли бы получилось, поскольку летала эта тварь по совершенно непредсказуемым траекториям. Но эльфы были слишком близко, и времени на раздумье не оставалось. Поэтому я максимально накачал маны, самую дальнобойную свою способность молнию, и метнул прямо в дракона. Промахнуться по такой туше было довольно сложно. Получив неприятный укол в бок, дракон повернул голову, и сразу нашел единственным оставшимся целым глазом меня. Я прекрасно помнил, благодаря Эдолуну мертвецы не нападают на меня первыми, но вот ответить на атаку им уже ничего не мешало. «А ну стой, вор!» — крикнула принцесса, нанося удар мечом. Я принял удар на цепь и оттолкнул эльфийку от себя, благо она свободно болталась на Лиане. Заодно получилось так, что вырвавшаяся вперед девушка временно прикрыла меня от других эльфов. Дракон тем временем сделал разворот, чтобы ответить на мою атаку. Я же тщательно выжидал момент, чтобы оттолкнуться от стены. Благодаря тренировкам в древе страха я мог отлично контролировать траектории прыжков, поэтому точно знал, как близко должен подлететь дракон. Прыжок, и я приземляюсь точно ему на спину. Наездником дракона оказался мертвый игрок, которого я с легкостью скинул благодаря набранной инерции, как будто так и планировалось. Хотя, конечно же, нет. «Да!» Не выдержав, выкрикнул я. Дракон продолжал наворачивать круги в небе над дворцом, не поняв, куда пропала его цель. А я тем временем пытался разобраться, можно ли как-то управлять этой штуковиной. «Верни мне меч!» Раздался крик снизу, из-за которого я чуть не потерял равновесие и не сверзнулся со спины дракона. Свесившись в бок, я увидел непонятно как забравшуюся на лопу дракона эльфийку. «Вот же цепкая дамочка!» Сначала за меч хваталось, Теперь как-то умудрилась в моего дракона вцепиться. Ну, почти моего. Был бы моим, если бы я им хоть как-то управлял. И тут мне на помощь неожиданно пришли спин с хаоситом. Оба сгустка света принялись по собственной инициативе летать перед носом дракона, привлекая его внимание. Таким незамысловатым образом они постепенно вынудили тварь полететь в нужном мне направлении, к точке предположительного нахождения инстанса со второй частью меча. Принцесса копошилась внизу, выкрикивая какие-то ругательства. И еще раз с бока дракона, я выргулся уже сам. Сумасшедшая эльфийка привязала себя к лапелозой и упорно долбила мечом в живот моего законно украденного летающего транспорта. «Эй, ты что делаешь?» — крикнул я, начав сильно нервничать. Казалось бы, такой зубочисткой дракона убивать можно долго, вот только он успел пострадать еще до встречи с нами, и его здоровье уже было в красной зоне. Поэтому я буквально видел собственными глазами, как у монстра заканчиваются последние крохи хитпоинтов. Карта показывала, что поляна со скрытым инстансом совсем близко, нужно продержаться буквально полминуты. Поэтому пришлось все же использовать парализующую электрическую цель, чтобы успокоить воинственную принцессу. Достаточно было метнуть оружие вниз и обхватить руку девушки, чтобы на нее сработало оцепенение, дав дракону чуть больше времени пожить. Насколько вообще может жить поднятый мертвец дракон? А потом мы начали падать точно на указанную точку. В моих планах было просто оттолкнуться от дракона в последний момент и смягчить свое падение способностью гравитационного отталкивания. Но вместо этого на подлете к земле пространство под нами исказилось. И мы все вместе, я, дважды мертвый дракон и принцесса, провалились в открывшийся портал.